Глава 16 Сталин слушал доклад молча. Не перебивал, не задавал вопросов. Молча вертел в пальцах пустую трубку, которую то клал на зеленое сукно стола, то снова брал в руки. Было в этом молчании нечто зловещее, что заставляло присутствующих внутренне ежиться. Василевский, Абакумов, Пономаренко все они сидели опустив головы. Судоплатов докладывал стоя. Сталин не предложил ему сесть, как обычно, и в этом тоже просматривалось нерасположение Верховного. Начальник четвертого управления НКВД СССР смотрел на вождя сверху вниз. Он видел склоненную седую голову и сухие кисти, торчавшие из обшлагов Френча. Левая кисть была заметна суши правой. Судоплатов закончил и умолк. Сталин молча дал ему знак сесть. Сам встал, прошел к письменному столу. Молча стал набивать трубку табаком из разорванной папиросы герцеговина флор. Это привычное занятие позволяло ему все обдумать, прежде чем говорить. Решение вождя должно быть безошибочным и мудрым, каждое слово выверенным. Сталин зажег спичку, раскурил трубку и вернулся к столу для приглашенных. «Итак», — сказал он, пыхнув дымом, — «подытожим. Абверу удалось втайне от нашей разведки создать школу, подготовившую 69 профессиональных шпионов. Это 33 разведывательные группы. неправильно понимаю, товарищ?» «Судоплатов». «Так точно!» — вскочил генерал. «Сидите». Сталин сделал жест трубкой, как будто придавливал офицера чубуком. Судоплатов подчинился. «Тридцать три группы!» — повторил Верховный. Цифра напомнила ему семинарскую юность. «В то время как для срыва летнего наступления в Белоруссии достаточно одной». «Если верить вашему докладу, Павел Анатольевич, группы готовы. Возможно, немцы начали их заброску. Так?» «Так точно!» Генерал снова вскочил, но Сталин усадил его тем же жестом. «Информация достоверная?» «Ручаюсь, товарищ Сталин!» «Что собой представляет Петров?» «Воюет с первого дня войны». В 1941 году был ранен, попал в окружение, но пробиваться к линии фронта не стал, а создал в городском районе партизанский отряд. В марте 1942 года отряд полностью очистил от немцев город и район, которые оставались свободными от оккупантов до прихода Красной армии. "Помню", сказал Сталин. "Отрядом командовал старший лейтенант Саламатин, а создал некто Брагин". Так — Пантелеймон Кондратьевич. Так точно, сказал Пономаренко, в который раз поражаясь нечеловеческой памятливости вождя. Нам тогда доложили, что под фамилией Брагина скрывается другой человек. Это был капитан государственной безопасности Петров, сказал Судоплатов. После того, как отряд Саламатина получил указание центрального штаба партизанского движения перебазироваться в другой район, Петров оставил отряд, где его пребывание не диктовалось необходимостью, сумел перейти линию фронта и добраться до Москвы. Благополучно прошел проверку и служил инструктором в спецшколе диверсантов, подал несколько рапортов с просьбой направить на фронт. По всем получил отказ, после чего самовольно сел в самолет с очередной группой и выбросился в тылу немцев. «Опытные специалисты рвутся воевать, а мы держим их в тылу», — сказал Сталин. «Сами же за линию фронта отправляем неумех, которые сразу проваливаются. Отправь мы Петрова годом раньше, возможно, узнали бы о Волгалле своевременно». Судоплатов и Абакумов подняли опущенные головы. Сталин сказал «мы». Это означало, что вину за несвоевременную заброску Петрова он не возлагает на кого-то конкретно. «Почему ваши люди ничего не знали?» Сталин посмотрел на Пономаренко. «Воем действовало комсомольское подполье, но в 1942 году его разгромили», сказал начальник центрального штаба партизанского движения. «Дети!» «Вчерашние школьники, никакого понятия о конспирации». «Почему не послали в помощь опытных разведчиков?» «Посылали, товарищ Сталин», — сказал судоплатов. «Две группы, обе погибли. ВН чрезвычайно сильны СД и Абвер, что неудивительно, если учесть, что неподалеку от города обосновалась разведывательная школа». «Но Петров смог оставить немцев?» «В дураках». «Смог, товарищ Сталин». «Почему?» «Признаться, мы сами не рассчитывали на такой результат. Заброска Петрова не готовилась заранее. Он действовал спонтанно. Тем не менее, сумел продержаться в н полгода. Полагаю, сыграли роль личные качества Петрова. Интуиция, умение перевоплощаться, склонность к импровизации». Сталин довольно кивнул. Признание Судоплатова подтверждало верность лозунга «кадры решают все», а также неумение многих занимающих высокие посты людей находить и выдвигать такие кадры. «Насколько я понимаю, — сказал Сталин, — мы можем гордиться успешной разведывательной операцией Красной Армии, «Полгода в тылу луненцев действовали наши разведчики. Добытая группа информации оказалась чрезвычайно ценной. Враг понес значительный урон в живой силе и технике. Группа благополучно вернулась на базу». «Подполковник Октябрьский погиб», — напомнил Судоплатов. «Случайность, которая не влияет на правильность вывода», — сказал Сталин. «Согласны?» «Так точно». «Представления о награждении готовы?» «Никак нет». «Почему?» «Хотел дождаться возвращения группы в Москву». «А если не вернется?» «Идет война?» Судоплатов не ответил. «Этого не требовалось. Вопрос прозвучал как упрек». «Летчику-истребителю, сбившему двадцать самолетов врага, мы присваиваем звание Героя Советского Союза», — продолжил Сталин. «Летчик-штурмовик становится героем за восемьдесят боевых вылетов. Снайпер, уничтоживший сотню гитлеровцев, также получает золотую звезду». «Это правильно». Разведчик, чья добытая с риском для жизни информация помогла уничтожить тысячи фашистов, а также большое число их военного снаряжения, остается без награды. Вот это неправильно. Так, товарищ Судоплатов? Майор Петров отправился за линию фронта самовольно. — сказал Судоплатов. — Он грубо нарушил воинскую дисциплину и подлежал суду воинского трибунала. — Он не в тыл побежал, не так ли? Воинская дисциплина свята, нарушителей мы строго караем. Для провинившихся офицеров существуют штрафные батальоны, многие из осужденных честные искупают вину. Кровью. С тех, кто особо отличится, не только снимают судимость, но и представляют их к наградам. Например, первым ворвался в траншею врага, взял языка или уничтожил огневую точку противника. «Неужели майор Петров сделал меньше?» «Представления будут готовы сегодня же», — сказал, вставая Абакумов. «Можно и завтра», — сказал Сталин. «Садитесь. Пора вернуться к этой Волгалле. Какие будут предложения?» «Уничтожить», — сказал Василевский, раскрывая папку с фотоснимками. «Одним налетом авиации». «Покажите», — сказал Сталин, подходя. Василевский стал раскладывать на столе фотографии. «Данные авиаразведки совпадают с информацией разведгруппы. Школа расположена в здании бывшего монастыря поселка Орешкова. У монастыря толстые стены, наверняка имеются подвалы. Но если поднять в воздух эскадрилью тяжелых бомбардировщиков с ФАП-1000, ни одна живая душа не уцелеет». «При условии, что эта душа будет в монастыре» сказал Сталин. «Вы уверены, что Волгалла еще там?» «Легко выяснить, товарищ Сталин», сказал Абакумов. «Группа майора Петрова неподалеку». «Если школа все еще в монастыре, это не означает, что нам удастся покончить с ней одним авиаударом», сказал Сталин. Трудно надеяться, что немцы будут сидеть и ждать наши бомбардировщики. Наверняка у них есть полевые занятия или какие-то работы. Часть диверсантов может оказаться вне стен монастыря и уцелеть. Это неприемлемо. Тысячи людей заняты обеспечением скрытности операции Багратион, а одна Единственная группа шпионов сведет их работу на нет. «Волгалу нужно уничтожить полностью, до последнего человека. Авиаудар — это хорошо, но он должен сопровождаться наземной операцией». «В окрестностях Орешкова нет крупных партизанских соединений», сказал Василевский. «По данным разведки, поселок хорошо укреплен, его охраняет полк фельджандармерии, имеющий на вооружении легкую артиллерию, бронетранспортеры, тяжелые пулеметы. У партизан всего этого нет. Для штурма Орешкова необходима по меньшей мере дивизия. К тому же Орешкова располагается неподалеку от «Н», «Немцы смогут подбросить подкрепление через час-два после начала боя!» «Что скажете, Пантелеймон Кондратьевич?» Сталин посмотрел на Пономаренко. «Близ Орешкова дислоцирована бригада полковника Соломатина», сказал начальник центрального штаба партизанского движения. «Около двухсот штыков. Еще сотню можно мобилизовать в окрестных селах». Для большего числа новобранцев нет оружия. К тому же боевые качества мобилизованных невысоки. У Соломатина отличная бригада, она хорошо вооружена. Имеются захваченные у врага исправный бронетранспортер и минометная батарея. Десять пулеметов, боеприпасов в достатке. В течение полугода бригада не вела активных действий. Обеспечивала прикрытие разведгруппы ВН поэтому партизаны отдохнули, обучены, слажены. Однако сил у Соломатина недостаточно. Требуется подтянуть соединение из других районов». «Сколько понадобится времени?» «Неделя-две. В тылу врага партизаны не могут передвигаться по дорогам, а лесами долго». «Две недели», — Сталин посмотрел на Судоплатова. «Сколько разведывательных групп можно забросить через линию фронта за две недели, Павел Анатольевич?» «При обычном темпе 10-20 групп». «Двадцать групп», — повторил Сталин. «Для срыва нашего наступления достаточно одной». «Да выловим мы их!» — хотел сказать Судоплатов, но промолчал. Он знал о болезненном отношении Сталина к шпионам и предателям. Для пользы дела заброшенного в наш тыл шпиона лучше поймать, перевербовать и организовать радиоигру с противником. Группы волкодавов СМЕРШ чистят тыл Красной Армии умело. На дворе не сорок первый год. Пусть бы Волгалла засылала свои группы. Здесь есть кому встретить. Тем временем подтянуть партизанские бригады и одним ударом уничтожить тех, кого не успели забросить. Однако Судоплатов оставил эти соображения при себе, понимал. Решение принято. Начальник генерального штаба на совещание приглашен не зря. Судоплатов вспомнил о словах Абакумова. Обещание комиссара государственной безопасности о награждении придется исполнять ему. Петрова надо представлять к герою. «Как у слизника получилось?» — сердито подумал Судоплатов. «Скорее поверю, что он предатель. Однако Октябрьский не ошибается». «Не ошибался», — поправился он. «Передайте Соломатину приказ», — сказал Сталин. «Уничтожить разведшколу Ворешкова. В ходе боя постараться захватить документы и языка». Срок начала операции — через два дня. «Товарищ Сталин!» — вскочил Пономаренко. «Сядьте!» — сердито сказал Сталин. «Ваши возражения известны. У Соломатина мало людей. Но, как вы сами сказали, это отличная бригада и командует ею замечательный командир». «Товарищ Соломатин воюет с сорок первого года, причем дерется с врагом. Умело, находчиво и изобретательно. Сами докладывали, как успешно в прошлом году бригада вышла из блокады, куда попала в ходе вашей хваленой операции «Рельсовая война». «Шуму от этой войны было много, а толку мало». Немцы заменили рельсы и продолжают возить грузы. Взрывать надо эшелоны, а не рельсы. Соломатин, попав в окружение превосходящих сил противника, практически не имея боеприпасов, вышел в новый район дислокации без потерь, разгромив при этом сильный полицейский гарнизон. Он умеет, как учил Суворов. «Воевать не числом, а умением. Разумеется, мы не думаем отправлять в бой его одного. Товарищ Василевский», — Сталин повернулся к начальнику генштаба, — «обеспечьте Соломатину надлежащую поддержку с воздуха. Потребуется подымайте в воздух авиаполки, как...» бомбардировочные, так и штурмовые. «Сегодня же отправим в бригаду представителей авиации», — сказал Василевский. «Согласуем действие поминутно». «Это не все. Перебросьте Соломатину по воздуху артиллерийскую батарею с лучшими расчетами, имеющими боевой». Опыт, а также роту или две самых лучших бойцов и командиров, сколько сумеете перевести, Обеспечьте оружием, боеприпасами, всем необходимым снаряжением. Пантелеймон Кондратьевич, передайте Соломатину, что отныне он генерал-майор. «Думаю, он честно заслужил это звание, в отличие от некоторых генералов Центрального штаба, не бывавших далее Москвы. Сообщите генералу Соломатину, что в случае успешного выполнения операции ему будет присвоено звание Героя Советского Союза». «Соломатину Хана, подумал Судоплатов. Такие обещания просто так не дают. Если уцелеет при штурме, немцы его достанут, Волгало они не простят. Судоплатову было жаль Соломатина. Они не были знакомы лично, но по службе сотрудничали часто. Судоплатов знал, если Соломатин пообещал, выполнит. Среди партизанских командиров такое встречалось нечасто. Еще один боевой командир сложит голову выполняя ответственное задание. Война. Виктор Семенович, сказал Сталину Бакумову, на вас возлагается задача надежно прикрыть тыл разворачивающихся белорусских фронтов. Мобилизуйте лучших своих сотрудников, если понадобится, отзовите из других направлений. Все группы, что Волгалла успеет выбросить на нашу территорию, должны быть обезврежены. Если представится возможность устроить радиоигру с Абвером, действуйте, только предварительно доложите». «Слушаюсь, товарищ Сталин», — отчеканил Абакумов. «Будешь слушаться, куда денешься?» Внутренне усмехнулся Верховный. «Приказали бить арестованных. Бил. Сказали расстреливать. Стрелял. Бык. Но в кадрах толк знает. Таких, как судоплатов, поискать». «Что означает слово «Волгалла»?» — спросил Сталин, ни к кому конкретно не обращаясь. «У немцев это вроде как рай», — ответил Судоплатов. «Туда попадают воины, погибшие с оружием в руках». «Вот и обеспечьте им рай», — усмехнулся Сталин. Ну еще лучше. Ад предателям в раю не место».